От листа коки к кокаину. Не всякий опыт экспериментатора на себе, даже если он предвещает нечто великое, неизбежное и тотчас же приводит к почти готовому открытию. Примером тому могут служить опыты Фрейда с кокаином. Зигмунд Фрейд, венский невропатолог и основоположник психоанализа, рассказывает в автобиографии, как прошел мимо грандиозного открытия, хотя и держал его в руках. Речь идет о практическом использовании чудодейственных свойств кокаина, делать слизистую оболочку невосприимчивой, что имеет огромное значение для медицины. Понятно, почему Фрейд имел дело с кокаином. Таинственные вещества, встречающиеся главным образом в растениях и называющиеся алкалоидами, неизбежно должны возбуждать любознательность и фантазию ученого. Среди этих объектов были и листья коки О них писали еще несколько веков назад завоеватели Америки, конквистадоры и грабители Южной Америки, а затем и естествоиспытатели, бывавшие там и видевшие, как туземцы, пожевав листья коки, избавлялись тем самым от чувства усталости, несмотря на тяжелую работу, которую им приходилось делать. Эти сообщения, встречавшиеся в отчетах о путешествиях, естественно, должны были вызвать интерес европейских врачей. Спрашивалось, что в этих сообщениях которые к тому же не отличались единообразием, можно считать правдой. Так в 1836 году немецкий врач и естественный испытатель Эдуард Фридрих Пеппик писал, сколь разрушительно сказывается длительное употребление листьев коки на физическом и духовном здоровье перуанцев. Швейцарец Йохан Якоб фон Чуди, побывавший в Перу, полагал, однако, что вредно лишь чрезмерное употребления коки. Первый серьезный опыт поставлен в 1859 году врачом и писателем Паула Монтегатца, книги которого по разным разделам физиологии, особенно физиологии наркотиков, длительное время пользовались большой популярностью. Одной из своих книг, отмеченную премией и называвшуюся «Гигиенические и медицинские достоинства коки», Монтегатца посвятил описанию этого растения. Монтигатса сам провел несколько лет в Южной Америке, и книги вышеназванных авторов были ему естественно известны. В описаниях употребления коки и ее действия на человеческий организм Монтигатса исходил из своего собственного опыта. Он начал с того, что пожевал приблизительно чайную ложечку листьев коки, а именно одну драхму, немногим более трех граммов. Началось обильное слюноотделение, и появился гайковатый привкус во рту. Ощущение в желудке было приятным, как после легкой с аппетитом съеденной пищи. В последующие дни Монтигасса продолжал свои опыты, неизменно сохраняя прежнюю дозу. Появились сжение во рту и сильная жажда. Порой начинался кожный зуд, но его нельзя было назвать неприятным. Тогда он видоизменил опыты, он уже не жевал листья, а обмывал кипятком и пил настой. Причем первоначальная доза листьев составляла 3 драхмы или 10 граммов. После этой процедуры он обычно испытывал полулихорадочное состояние, хотя температура тела фактически не поднималась, шум в ушах, сердцебиение, учащенный почти вдвое пульс и прежде всего некоторые психические явления, которые, видимо, означали начальную фазу отравления. Он чувствовал себя как-то свободнее, испытывал прилив сил и энергии. Его умственный горизонт как бы расширялся. Он испытывал прямо-таки непреодолимое стремление выполнять какие-нибудь физические упражнения, двигаться, совершать поступки, на которые он раньше, как казалось, не был способен. С удивительной ловкостью, граничащей с акробатическим искусством, он прыгал с пола на узкую доску письменного стола, почти сплошь заставленного хрупкими предметами, посудой, и пробирками, не задев ни одной из них. Однако это состояние повышенной жизнедеятельности вскоре прошло, сменившись прострацией и чувством абсолютного довольства и внутреннего покоя. Во время смены этих состояний он неизменно полностью сохранял ясность сознания. Правда, когда он засыпал, его сны отличались необычным разнообразием и фантастичностью. Совершенно очевидно, что это следовало приписать действию кокаина, содержащегося в настое из листьев коки. Американский врач Самуэль Перси, подвязавшийся в Нью-Йорке в качестве фармаколога, также описывал свои опыты с употреблением настоя из листьев коки. Важнее всего было, однако, открытие в 1859-1860 годах возбуждающего вещества, содержащегося в листьях коки, которое отныне поступило в распоряжение химиков и врачей в чистом виде. Это произошло в лаборатории великого химика Вёллера в Гёттингене. Над разгадкой секрета листьев коки работал ученик Вёллера Ниман, которому и удалось открыть основное действующее начало, получившее название кокаина. Этим работам он посвятил и свою диссертацию на тему о новом органическом основании, содержавшемся в листьях коки. Ниман вскоре умер, так и не завершив начатых работ. Это удалось сделать Вильгельму Лоссену, сумевшему получить кокаин в чистом виде. Другие химики, в том числе Рихард Вильштеттер, продолжали работу по выделению побочных веществ, содержащихся в листьях коки. Итак, чистый кокаин получен, и можно приступить к опытам. Тогда-то и провел свои эксперименты Фрейд, который брал немного вещества на язык, и таким образом установил, что он теряет при этом чувствительность. Фрейд написал об опытах с кокаином в одной из своих научных работ, но так и не сделал следующего маленького шага от научного наблюдения к практическому выводу, который привел бы в этом случае к крупнейшему открытию — открытию значения кокаина для медицины. Этот шаг был сделан другом Фрейда, венским глазным врачом Карлом Коллером, которому Фрейд рассказал о своих опытах, в том числе об опытах на себе. Коллер проводил опыты на себе — мачивая слизистую оболочку рта, а также слизистую оболочку века и роговицу глаза раствором кокаина. Колер обнаружил, что слизистая оболочка рта и роговица утрачивали свою чувствительность. Так окулистика обогатилась новым бесценным медикаментом, а кокаин вошел в медицинскую практику. Если сейчас невозможно представить мир хирургии без наркоза, то столь же определенно можно утверждать, что вся медицина немыслима без кокаина. Начало было положено скромным опытом невропатолога Зигмунда Фрейда, более крупным опытом окулиста Карла Коллера, и, конечно, теми поисками, которые предшествовали этим экспериментам. Следующий шаг, благодаря которому сфера применения кокаина расширилась, также был совершен после успешного опыта экспериментатора на себе. Его звали Карл Людвиг Шлейх. Интерес Шлейха к кокаину не был случайен. Здесь, видимо, сказалось влияние его отца, глазного врача. Природная живость ума помогла Шлейху впоследствии, когда он сам стал хирургом, открыть местную анестезию. Это было в 1890 году. Шлейх, как всегда оживленный и остроумный, сидел в кругу своих друзей. Говорили о разном, в том числе о новых препаратах и срезах мозга, достойных восхищения настоящего медика, о загадочных явлениях человеческого тела и странных свойствах нервов, окруженных загадочной субстанцией, нейроглией. В своих воспоминаниях о том лучезарном прошлом он пишет, как вдруг вскочил и воскликнул — Не ироблия? так ведь это то же самое, что и глушитель рояльных струн, электросурдинка, регулятор регистров и торможений. Эти остроумные догадки означали, достаточно произвести инъекцию крови измененного состава или другой жидкости между колокольчиками кожных рецепторов, чтобы приглушить или обострить восприимчивость нервной системы. Шлей был очень импульсивным человеком. Высказав эту идею, он решил сразу же подкрепить ее экспериментом на себе. Я сразу же бросился в институт, и в течение получаса в присутствии моего ассистента Давида Витковски сделал себе несколько инъекций различных кровоподобных соляных растворов. Мне удалось установить, что вода является лучшим анестезирующим средством при условии предварительного возбуждения организма. Я открыл далее, что это возбуждение снимается, если добавить, сотых процента поваренной соли, и что по действию физиологический раствор поваренной соли можно сравнить с кровью. Это была основа. Вскоре произошло решающее событие. Если добавить к 500% процентному раствору поваренной соли кокаин, то действенность всех анестезирующих средств, если они содержатся в соответствующем соляном растворе, возрастет в несколько тысяч раз. Тем самым была открыта новая местная анестезия. Там, где другие могли использовать для инъекции лишь один единственный шприц проваца, типа рекорд, кокаина. Ибо ядовитость обязывала к умеренности, я мог применить тысячу шприцов. Многие сотни опытов на себе позволили мне постепенно доказать, что обработанные таким образом ткани абсолютно нечувствительны к уколам, давлению, сжатию, скоблению и ожогам. Этот поистине простой способ Шлейх испробовал затем в тысячах случаев при проведении всевозможных операций, ампутации, удаления глаз, и все это без наркоза и совершенно безболезненно. Он был прав, когда говорил, что у него, простого врача, практикующего на Фридрихштрассе в Берлине, не было бы столько пациентов, если бы он врачевал без анестезии. Молва о новом методе росла, а с нею и поток пациентов. Витковский, Хаупт, Имельман, Каута, Нанантансон, Диониц, а также многие другие, не принадлежавшие к числу моих ассистентов, могут подтвердить, что я говорю правду. Ежедневно мы делали по 12 и более операций без боли. Несколько сот врачей за рубежа побывали в моей клинике на практике. До сих пор я не опубликовал никаких печатных работ на эту тему. Только теперь он почувствовал себя вправе заявить об открытии своим коллегам. В апреле 1892 года состоялся хирургический конгресс, на котором он выступил с докладом. Он изложил свои мысли, рассказал о своей теории и практике, описал достигнутые успехи и заключил. Имея это безвредное средство, я считаю более недопустимым из идейных, моральных и уголовно-правовых соображений применение опасного наркоза в тех случаях, когда достаточно употребления кокаина. Потом это живо напомнило выступление земельвейса, когда тот назвал убийцами всех акушеров, которые не признавали его метода дезинфекции рук. Понятно поэтому, что слова Шлейха вызвали ту же реакцию. Все почувствовали себя оскорбленными, поднялась буря возмущения, в результате чего шлейх вынужден был собрать свои записки и покинуть зал, не без давления со стороны председателя, знаменитого хирурга Барды Лебен. На съезде было 800 хирургов, и лишь один единственный, старый Литауэр, подошел к шлейху и сказал, «Мой молодой коллега, я не знаю». «Действительно ли вы сделали такое открытие? Но если это так, все, что здесь сейчас произошло, — самое неслыханное событие из всех когда-либо происходивших в науке». Поражение не испугало Шлейха. Он продолжал свои работы, утешаясь тем, что судьба других медицинских открытий была не лучшей. Он продолжал оперировать, ибо недостатка в пациентах не было, пока, наконец, не пришло признание — Число врачей, оперирующих по его методу, медленно возрастало. И хотя издатели вначале отказывались печатать написанную им брошюру о безболевых операциях, вскоре и здесь нашелся помощник, профессор-фармаколог Лангард. Профессор присутствовал как-то на одной из операций шлейфа с местной анестезией, после чего взял у него рукопись и отнес к Шпрингеру, взявшемуся ее напечатать. На следующем хирургическом конгрессе у слушателей сложилось впечатление, что в свое время опозорился не Шлейх, а они Опыт на себе в данном случае имел последствия, переоценить значение которых просто невозможно. Открытие трех великих средств наркоза, закиси азота, эфира, хлороформа, а также развитие местной анестезии, следовательно, открытие кокаина и методов его применения — означали, по сути дела, завершение борьбы за обезболивание операций. Все последующие достижения в этой области означали лишь улучшение и дополнения, выявляли средства внутривенной инъекции, которые приводили к кратковременной потере сознания и чувствительности. Все это требовало новых опытов, в том числе и опытов экспериментаторов, на себе.